Но Маркиз не мог отделаться от ощущения, что это неземное существо не в состоянии справиться ни с чем, включая собственное будущее. Впрочем, он тут же сказал себе, что это глупо. Девушка похудела от недостатка пищи и от хлопот с отцом. Однако она здорова, и задача Маркиза — подготовить ее к дальнейшей самостоятельной жизни. Понимая, что он ожидает ответа, Люсия, наконец, произнесла «Вам покажется это странным, но у меня нет родных». «Как это, нет родных? Родня есть у всех. Другое дело, близкое. Или нет? А у меня нет, к сожалению. Теперь она говорила твердо, явно собираясь закрыть этот вопрос. И Маркиз буквально онемел, услышав такой тон. Я не верю, что это правда. Наступила тишина. Потом Люсия произнесла. «Я уже говорила, что не хочу быть обузой для вашей светлости. Вы были очень добры, пообещав отвезти меня в Англию. А там я найду, где поселиться». «Ну вот, вы говорите глупости и что-то скрываете», — рассердился Маркиз. «Вы же прекрасно знаете, что я не допущу ничего подобного. «Я... я справлюсь», — Маркис нахмурился. «Я знаю, вы рассчитываете на деньги, которые я заплатил за картины вашего отца», — сказал он. «Но вы должны понимать, что когда-нибудь они кончатся. Более того, девушка вашего возраста и внешности не должна путешествовать одна». Это невозможно. «Я буду в безопасности», — ответила Люсия, «потому что я вернусь в Литл Морден». «Но ведь дом продан. Там есть человек, у которого я могу остановиться. Кто же?» Он понял, что Люсия не хочет ничего говорить ему. Но через миг она будто сдалась и неохотно ответила. «Моя старая нянюшка. Когда я была ребенком, она жила в той же деревне в собственном домике. Словно не в силах поверить услышанному или подозревая девушку во лжи, Маркиз внимательно посмотрел на Люсию. Девушка заглянула ему в глаза, и он понял, она не лжет. Но вы не сможете долго жить там, возмутился он. Не собираетесь же, вы заживо похоронить себя в Литл Мордоне. Там я буду в безопасности. Для нее это значило. Очень многое. Желая показать, что разговор исчерпан, Люсия спросила. — Еще чашечку чаю, милорд? Он отказался, и тогда она подлила чаю себе. Не успела Люсия поднести чашечку к губам, как дверь распахнулась, и на пороге библиотеки Возникла в шелках, перьях и драгоценностях сама леди Ярость. Это была Франческа. Вставая с дивана, Маркиз по резкости ее движений и выражению глаз понял, что она в крайне плохом расположении духа. У Маркиза было столько забот с Люсией, смертью ее отца и похоронами Бомана, что он немного позабыл о Франческе. Только сейчас он понял, как она сердита, не дождавшаяся его прошлым вечером. Он не пришел ни в оперу, ни на торжественный ужин. Впрочем, перед тем, как пообедать с Люсией у себя в палаце, Он послал Франческе письмецо, в котором извинялся за то, что не сможет прийти к ней. Кроме того, он велел мистеру Джонсону проследить, чтобы посыльный вложил письмецо в большую корзину орхидей. Потом он и вовсе забыл о Франческе. Во время обеда с Люсией маркиз, к своему удивлению и восхищению, обнаружил немалые ее познания в области живописи.